Пятнадцатилетние капитаны. Мастерство не пропивается и в карты не проигрывается. Это была особая каста в полку. Они держались как-то немного обособленно, даже в бане. Я сунулся они в строчку, когда они парились. Посидел секунд тридцать у самой двери и вылетел пулей. Уши свернуло трубочкой. Они спустились с палатей и вывалили дружно из парилки минут через пятнадцать. Распаренные, с прилипшими листьями на узлах мышц, неторопливые и даже степенные. «Птенцы Маргелова!» — сказал уважительно кто-то за спиной. «Всем около сорока. Все капитаны. Уже лет по пятнадцать. Все старше командира полка». Я неоднократно задавал себе вопрос «почему?» и не находил ответа. Службу знали, как никто. Пили не больше других. Методистами были такими что многим заслуженным военным педагогам и не снилось. Мне надо было рассказывать и повторять, потеть и показывать, командовать и ругаться, а любой из них только бровью повел, и все вертелось как бы само собой. Однажды камдив в колонии выдвигающегося на полигон взвода заметил дико невоенную штуковину и остановился. Штуковиной оказался огромный цветастый пляжный зонт. В тылу, за огневым рубежом, Боец сбил колышек, развернул зонт, поставил походный столик, раскрыл стульчик, а на столе разложил популярные журналы. Капитан, из тех самых пятнадцатилетних, что-то сказал солдатам, уселся на стульчик и стал их перелистывать. Бурля от праведного негодования, Камгив вылез из машины и устремился к наглецу, готовый порвать его, как тузик грелку. «Сниму, мля, рожалую, волю! Однако, будучи прежде всего командиром, обратил внимание на взвод и залюбовался. Сержанты развели отделение по учебным точкам и в соответствии с новейшими рекомендациями отдела боевой подготовки штаба ВДВ стали обучать солдат. Четкие команды, грамотные и быстрые действия солдат, все словно в показательном учебном фильме, кажется, вокруг взвода ему с им летают. Молодой генерал... Видно, не забыл свои молодые годы и то, чего стоит такая организация занятий. Он пожал читатель бульварной прессы руку и удалился. А потом на разборе нам привел капитанов пример. От капитанов исходила какая-то магия. Бойцы говорили о них с придыханием и даже в третьем лице пытались называть на «вы». Я старался подсмотреть их секрет, но ничего не увидел. Понимание пришло с опытом. Их, грамотных и добросовестных, накрыла в войсках волна озеленения, когда на вышестоящие должности стали назначать неподготовленных и достойных, а молодых и зеленых. Эти калеки, одна рука здесь, другая в Москве, и позвоночники быстро лезли вверх по служебной лестнице, а неперспективные капитаны несли на себе рутинную полковую ношу, каблуками не щелкали и не прогибались, и, наверное, поэтому авторитет умели у бойцов, незыблемый. Начальство, чувствуя несправедливость, все же находило способ присвоить звание на одну ступень выше занимаемой должности. Слабое утешение. Они, сами того возможно не сознавая, служили для нас, молодых лейтенантов, эталоном отношения к службе. Конечно, и почудить они умели, как никто другой. Жаль, что с перевооружением полка на боевые машины их как-то незаметно поубирали со взводов. Костя Северный, которого я сменил на взводе, ушел в наземные войска и уже через год в группе советских войск в Германии командовал каким-то тяжелым батальоном. Причем так блестяще, что отзывы докатились и до полка. Кто бы и сомневался? Угораздило меня с такими двумя капитанами, попасть в карантин. Причем меня, как дикорастущего лейтенанта, назначили командиром роты, а они командовали взводами. Что там командование замыслило, не знаю, но любой из них мог откомандовать ротой в карантине, не поднимая койки. Понимаю, что дуться перед ними бесполезно. Карантин для них семечки, а для меня девственно-чистая страница, все впервые. Даже дурачок попытался себе взводных помоложе. Но начальник штаба полка только улыбнулся и благословил. «Иди, командуй!» Сколько раз я его потом благодарил за это. Мои взводные никуда не бегали, они, мне кажется, вообще не бегали, но везде и всюду успевали первыми. На людях, на «вы» и всегда товарищ лейтенант. Команду ротному подать, никаких проблем. Нюансы занятий, тренировок и всевозможных мероприятий знали на несколько ходов вперед. Неоднократно. Я, вернувшись от комбата, отдавал наиценнейшие указания своим подчиненным и нарывался на то, что все уже готово, еще вчера, и втрое против того, что я считал нужным сделать. Сержанты вокруг молодых, как вочки с цыплятами. Как-то, само собой, с первых и до последнего дня получилось, что рота стала лучшая в карантинном батальоне, хотя двумя другими ротами командовали майоры. Однако для меня эти два месяца вылились в один». Непрерывный и очень сложный экзамен, где экзаменаторами выступали эти два пятнадцатилетних капитана. Приходим ротой на стрельбу, а стрельбище занято. Сказать, что не май месяц, ничего не сказать. Скорее подойдет, что в такую погоду даже плохой хозяин скотину пожалеет. Такой мороз и ветер, хорошо наблюдать за плотно обклеенным двойным окошком, прижавшись коленями к горячей батареи. Но никак не в чистом поле. Ты, ротный, иди, разбирайся. По тону понимаю, что у них-то такой фигни точно бы не получилось. Они же предлагали послать сначала на разведку обстановки бойца, а я уперся. Расписание, расписание. Поднимаюсь на вышку. Там комбат, подполковник Тюрин и командир роты конкурентов, майор Сдобников. Товарищ подполковник... Первая рота на стрельбы прибыла. Комбат сидит в полоборота, что-то пишет в ведомости и молчит. Зато встревает с дубников. Не видишь, лейтенант, моя рота еще не закончила. Я вижу, товарищ майор, что ваше время истекло, и пора освободить стрельбище. Ты как, лейтенант, со старшими разговариваешь? Вообще-то я товарищ лейтенант, но если на то пошло, майор, то здесь для меня, кроме комбата, старших нет. Ты, вы. «Такой же ротный, как и я!» Тюрин удивленно повернулся в нашу сторону. Сдобников от такой борзости даже задохнулся. В Мируто он был зам комбата, а я только год командиром взвода, правда, разведки, но это сути дела не меняло. У меня за спиной с ротой внизу мерзли два капитана, и это придавало мне силы. Мы уперлись друг друга взглядами. Не хватало самой малости чтобы сорваться на откровенное хамство. «Успокойтесь, товарищи офицеры!» — счел нужным вмешаться в нашу практически светскую беседу Тюрин. «Товарищ подполковник, не должна рота из-за чужой неорганизованности напрасно мерзнуть. Вы сами приказали начинать стрельбу строго по расписанию. Ладно, иди готовь точки. Через две смены начинают твои...» «Ну, что?» — не питая особых иллюзий. Встретили меня вопросом капитаны. Приступаем к занятиям. Через пять минут первая смена на огневой рубеж. «С тебя, рваный!» — сказал один капитан другому. «Наш пострел!» — начал было второй. Но я оборвал. «Не понял?» «Не, мы так, о своем!» Оказалось, они поспорили, что меня, как молодого, сейчас пошлют далеко и надолго, и были приятно удивлены. Я не стал признаваться что если бы не они, то, скорее всего, действительно пошел бы. С того момента соседские родные стали обращаться ко мне, подчеркнуто на «вы», хотя и не оставляли попыток при каждом удобном случае уесть или подставить. Учили, так сказать. Как, впрочем, и мои капитаны. Но делали они это не в пример чужим, тактично и изобретательно. Что касается методики и боевой подготовки... Их засады я преодолевал легко, рассказать и показать мог не хуже. Но в хитросплетениях отношений, своих, штабных, складских и полигонных, я плавал мелко и неоднократно по какому-то пустяку нарезал по несколько кругов, пока не догадывался спросить совета у капитана. Тогда любой из них либо сам брался и легко и непринужденно решал проблему, либо давал совет, который, казалось, лежал на поверхности, а я его в упор не видел. Так что со своими бойцами я тоже проходил курс молодого ротного, причем даже тогда, когда бойцы спали. Однажды вечером в комнате офицерского общежития меня ждала уже привычная картина. Мои капитаны со старшиной играли в карты. Я вернулся из расположения последним, проверив конспекты у сержантов, отбив роту и заинструктировав до смерти наряд. Честно отработал свой командирский понедельник. В комнате все выглядело очень интеллигентно. Камерный полумрак, карты кладутся тихо, берутся аккуратно. У всех рукава закатаны, табуретка застелена газетой. Никакого курева, мата, выкриков. У них, когда карты на руках, казалось, вообще никаких эмоций не присутствовало. Разделся, подхожу. — Играйте, товарищ лейтенант! Спрашивает прапорщик Буре. В дурака могу. Это для колхозников. Хотите, научим в настоящую офицерскую игру. Я слышал, что офицерская. Это прев. Настоящая, только храп. Присаживайтесь. Правила простые и понятные. Четыре карты на руках. Можешь поменять из колоды хоть все четыре. Сдающий последними тремя картами по очереди. Пока кто-то не захрапит, обозначает козырь. Можешь взять две взятки, тогда играй. Это храп. Можешь взять одну, помогай. А если не взял? Тогда помогающий ставит банк, а храпующий удваивает его. Вроде просто. Я говорю, попробуйте. Дровишки почем? По двадцать копеек, но для вас можно снизить ставку до пяти. э, -э, -э где наша не пропадала? Почему-то капитаны, присутствующие при разговоре, делали вид, что это их касается постольку-поскольку. В разговор не вмешивались, а только как-то загадочно переглядывались. Один тщательно перетасовывал карты, другой внимательно рассматривал ногти. Я полез в карман, достал мелочь и сложил ее кучкой на своем краю табуретки. «Первый раз играем в открытую!» Буре артистично разбросал карты и на высоком методическом уровне, чего я раньше в нем не замечал, стал показывать, кто в данной раздаче может играть, кто помогать как будет проходить сам розыгрыш и чем завершится сдача. Я уже все давно понял и меня стал разбирать зуд азарта. Поехали, что ли? И вот мои пять копеек на кону и четыре карты в руках. «Карты, кардинам!» — впервые подал голос один из капитанов, когда я слишком далеко отвел руку с картами от себя. «Пас! Храп!» — подал голос другой. «Помогаю!» Это старшина. Все трое посмотрели на меня. Мне хотелось показать кому-то свои карты, чтобы подтвердить правильность решения. Но, во-первых, все были в игре. А во-вторых, процесс рассказа закончился. Пора самому. «Помогаю!» — выдохнул я. Как будто на кону была минимум корова. Пролетел храпующий, а мне досталось две взятки. Я гордо присовокупил к своей мелочи два пятачка. Дальше больше. Незаметно на кону появились рубли. Я несколько раз удачно храпел, потом так же успешно помог. И вот у меня уже мелочь громоздится на небольшой стопке из рублей и трюльников. Я нагло прикидывал, что могу себе позволить не экономить в офицерской столовой. А если так и дальше пойдет, то... Похоже, командир, нас развел как лохов. «Не может быть, что первый раз так играет!» Обратился один капитан к другому, как будто меня здесь и не было. «Красиво нас всех обыграл!» Подтвердил другой. Меня буквально распирало от гордости. Заслужить такую оценку от этих мужиков дорогого стоит. Банк тем временем взлетел до 36 рублей. У меня на руках не карта, а лом. Молюсь, чтобы выпал нужный козырь, и он приходит. Храб, говорю я, и стараюсь изобразить на лице полное равнодушие. Все. Туз, дама, десять в козырях, левый туз, берняк Только бы были желающие помочь, сейчас всех посажу. Помогу, — говорит Буре. И я помогу, — вступает капитан. Меняйте, — говорю, — а я не буду. Они сменили по три карты, мне их было жалко. Я попер, как баран, на новые ворота, вышел с козырного туза. Оба сбросили по малке, и тут я совершил раковую ошибку и пошел с козырной дамы. Буре ее прихлопнул королем и вышел навстречу с козырного валета. Плакала моя десятка. Но что еще было обидней, он потом пошел с семерки, которую десяткой забрал капитан, а мой левый туз оказался неудел. Да уж, фурор был полный. Правда, фанфары молчали, а меня прошиб холодный пот. Пока я растерянный думал, что по закону вероятности такой расклад практически невозможен, лазил по карманам и вытрясал на кон все, что у меня было до копейки, мои партнеры сокрушались. Как мог я с такой картой так опрометчиво зайти? Стоит ли говорить, что в следующую раздачу мне не пришло ничего? и мои семьдесят рубля благополучно перекочевали в карманы партнеров. «Продолжим!» — спросил Буре и потянул рука в тельняшки, а я впервые рассмотрел, выколотые на внутренней стороне его предплечья, три туза. «Спасибо. Думаю, для первого раза достаточно. Вы не расстраивайтесь, товарищ лейтенант. Без проигрышей учебы не бывает, зато запомните надолго», — продолжил меня успокаивать старшина при этом тасуя одной рукой колоду. Капитаны сидели молча и всем своим видом показывали, что совершенно случайно оказались невольными свидетелями того, каких командир опростоволосился. «Урок я усвоил, запомнил на всю жизнь. Я проиграл все деньги, которые взял на питание, все, что получил за прыжки и даже неприкосновенную заначку. До дома девяносто км. И отпустят не скоро. Предложение одолжить немного денег, гордо отверг. Пришлось освободить старшину от обязанности водить роту в столовую и самому регулярно проверять качество подаваемой пищи моим молодым бойцам. Две недели подряд с тех пор на деньги играл только с теми, кого хорошо знал, и только ради время убить. На предложение со стороны всегда отвечал Мне мама с незнакомыми дядями. На деньги играть не разрешает. Да уж, у моих капитанов было чему поучиться. К их чести должен сказать, что после этого случая у нас в комнате появился чай и печенье, и, пролетев с ужином, я имел возможность придушить голод стаканом другим сладкого чая.